Глава шестнадцатая. Андрей. Едва тонкая фигурка Сашки исчезает за углом, как руки сжимаются в кулаки. — Дём, ты обалдел? Какого ляда оскорбляешь Сашку? — гневного выпаливаю я, надвигаясь на нападающего. — Капец, Андрей, ты как маленький. Мне тебе рассказывать о том, что творится в модельных агентствах? Секс, веселящие порошочки, вечеринки, бесконтрольный секс с таким, как ты? Друг сует свою пятерню мне под нос. «Иди к чёрту! Причём здесь Саша? У неё своя голова есть на плечах!» — возмущаюсь я. «К сожалению, кроме меня переживать за неё некому. Тебе ведь пофигу на неё? Хочешь затащить в койку? Так вот запомни, я не дам!» «Это ещё почему? Мы же друзья!» — в шоке гляжу на Макеевского. «Дружба дружбой, а руки от моей сестры убери! Не облизывайся на неё, понял?» «Есть тебя фигею! То есть мы дружим, а ты считаешь меня мерзавцем?» нет Бросает злой синий взгляд. «Считаю, что ты моя копия. Поверь, такой Сашке не нужен. Давай она сама разберется в своих чувствах», — возмущаюсь гневно. «С тобой ей будет плохо, от тебя одно зло. В мужья не годишься. Иди к черту!» Гневно разворачиваясь иду на поиски подруги. «Какого я должен слушать Демида? Он бы со своей жизнью разобрался, прежде чем лезть в мою». Дискотека уже в полном разгаре. Диджей наяривает музыку, девчонки-модели танцуют на лужайке рядом с бассейном. Те, что разгорячились, прыгают в бассейн, продолжая веселиться в воде. Выглядываю светлую голову девушки, засекая её в кружке среди танцующих моделей из агентства Регины. Ну вот, уже нашла своих. Приближаюсь, трогаю за локоть. «Пить хочется», — Алекса облизывает пересохшие губы. пить Перекрикиваю музыку. Громкие биты беспощадно врезаются в мозг, отупляют. Девчонка кивает, и сиреневая чёлка подпрыгивает, показывая дымчато-синие блестящие глаза. «Я мигом! Туда-обратно!» Иду к бару. Расчесав пятернёй мокрые волосы, рисую на лице улыбку. Беру две минералки, возвращаюсь к малышке. «Какого?» Стреляю ненавидящим взглядом в тёмный затылок Ярончука Павла. Какого чёрта кабель крутится около моей блондинки? Я первый её выбрал. Она моя и точка. Руки убрал. Подхожу ближе, цыжу. Алекса — моя девушка. Вот как? Я думала она твой друг. Павел удивлённо переводит неприязненный взгляд с меня на Сашку и обратно. В глазах Макеевской мечутся черти. Паша исчезает, оставляя нас вдвоём. Тяну ее за руку, отделяю от толпы моделей, протягиваю минералку, любуюсь, как красивые губы касаются небрежно стакана. Хочу, чтобы эти губы касались меня. Потанцуем. Тащу Сашку за собой в сторону. «Димит!» — шепчет она. «Давай не будем его злить!» Подруга озирается по сторонам. «Он все испортит. Лучше сделай так, чтобы он не знал, что я твоя девушка улыбается виновата. «Чёрт!» — шепчу, прикрывая глаза. Острая боль бьёт в живот. Похоже, отравился чем-то на вечеринке, только этого не хватало. Меня всего трясёт от паники. Как буду послезавтра играть? Что скажет усач? Поголовки точно не погладит. «Сомик, всё в порядке?» — девушка гладит по голове. «Не понимаю, как такое стряслось». Слышу своё рваное дыхание, перевожу тревожный взгляд с одной фигуры у бассейна на другую. «Алекса, мне надо срочно уехать!» — шепчу бессильно. Тёплая женская рука заботливо ложится на мою. ощущение незнакомое Вибрирующая волна в 220 вольт проносится в мозгу. Осторожно поворачиваю голову на низкий хриплый голос Ярунчука. «Сом, тебе плохо?» Волоски на руках встают дыбом. Киваю. Демид остаётся с сестрой, а Паша ведёт меня к машине. «Заедем в больничку, здесь недалеко. Они тебя так промоют, что будешь как новенький к игре». «Спасибо». Выдавливаю, едва слышно преодолевая желание сжаться в комок. До самого утра, пока надо мной измываются в больничке, думаю о Сашке. Может, это духи уберегли нас от следующего шага? «Что, если Демид прав? Я козёл, и не надо Саше такого мужа, как я». Зажмуриваюсь. Шепчу как мантру самому себе. «Сом, Алекса — сестра твоего друга. Ваши отношения под запретом. Не надо переходить красную линию». Александра. Девчонки даже не спрашивают у меня, хочу ли я следовать за ними. Тащат за собой на импровизированный танцпол рядом с подсвеченным бассейном. Падаю в пластмассовое кресло, пытаясь скрыться от всех на меня не оставляют в покое. Хватают за запястья заставляют подняться. «Танцуй!» «Зачем, если я не хочу?» — огрызаюсь в ответ. «Я тебя умоляю, золушка в золотом закатывает глазище». «Это наша работа!» «Я не модель!» — перед глазами всплывает образ Регины. «Кажется, это любую куклу заставит работать». Голова идёт кругом от этой вечеринки. «Танцуй!» «Кажется, эта девчонка кого угодно до слёз доведёт. Лучше подчиниться». «Как высоко метишь?» спрашивает у меня одна из куколок, едва отпускаюсь в пляс рядом с ней. «О, боги, мы не только здесь работаем, но ещё и перспективы жизненные обсуждаем. Мило». «Я студентка финансового», — отвечаю покладисто «Если что, то мы все студентки», — обиженно сообщает малышка на стервозных шпильках. «Если хочешь найти себе здесь жениха, то выбирай щенка из молодежной сборной. Игроки из взрослой команды давно разобраны, спонсоры и агенты тем более. У каждого по жене и любовнице полный комплект». Нервно вздрагиваю. «О чем она говорит? Если у мужчины есть жена, то зачем ему любовница? Как же верность, любовь? Хочется заткнуть уши, чтобы не слушать глупости». «Детка» сом подходит со спины дотрагивается да случайно и табон мурашек устремляется по позвоночнику к шее и к кромке стрингов алекса с другой стороны меня атакует хозяин дома кажется они готовы биться за эту голевую передачу до конца грубят друг другу привлекают к нам излишнее внимание радуюсь что демид где то затерялся и не видит «Алекса — моя девушка». Сом ставит жирную точку на наших дружеских отношениях, определяя мой статус. «Вот как?» «Думала она твой друг». «В моей душе играет орган. Теперь я не просто друг. Я девушка парня, который мне нравится не один год». Паша исчезает, оставляя нас вдвоём. Сом тянет меня за руку, подальше от толпы моделей, протягивает минералку — Жадно смотрит, как я пью. Не поймёшь, то ли воды хочет, то ли впиться мне в губы. Потанцуем. «Димит», — шепчу я. «Давай не будем его злить». Озираюсь по сторонам. «Брат всё испортит. Лучше сделать так, чтобы он не знал, что я твоя девушка». Улыбаюсь виновата. «Ладно», — бурчит недовольно. Внезапно сгибается пополам. — Сомик! — тревожно глажу по спине. — Что стряслось? Живот, кажется, креветками траванулся. Паша отправляет Сомова в больницу, сам остается со мной. Всю вечеринку меня не оставляет сомнения. Что, если это не случайность? Андрюху устранили на этот вечер?